Глава двадцать седьмая Я не мог вернуться в Виргинию, то бишь в гроб, не раскрыв Кессии своих планов, они ведь касались ее напрямую. Ноябрьское воскресенье выдалось морозным, мы с Кессией прили к набережной Скайкил-реки. Ветер дышал сухой листвой, и бэйнбридж стрит некогда отпугивавшая меня, теперь казалась прекрасной, ибо я научился находить прелесть во всем филадельфийском. Сравнительно недавний хаос преобразился, и даже зловоние сточных вод и нищие на мостовых не были диссонансом. Пестрые же толпы, что текли из кварталов ленточной застройки, набивались в амнибусы, вваливались в посудные лавки, торговались с галантерейщиками и бокалейщиками. Эти толпы в моем теперешнем восприятии только обогащали городскую симфонию. Отмечая про себя номера улиц, мы добрались до реки. Набережная лежала перед нами, пустынная в этот ранний час. Кессия поежилась, плотнее запахнула шаль и произнесла. «Всегда мне плохо, как дело на зиму повернется. Мы ведь народ южный, слыхал, небось, о тропиках? А это голод, снег, точит нас, гробит. Нет, я осень люблю, спокойное время, Уми умиротворяется земля». Лето, оно землю изматывает, а когда октябрь настанет, так ясно. Можно отдыхать, заснуть, забыться до весны. Это даже в городе чувствуешь. Ну, не знаю. Кессия покачала головой, хохотнула, сунула под шаль ладони. Усненько попробуй при таком ветрище. Нет, мне надобна весна, чтоб поля зеленели и цветы цвели. Жизненными словами, пробуждение. Не согласен. Осенью мир правдивее, потому что это время умирания. Что в природе, то и среди людей. Мы уселись на скамью. Кессия взяла меня за руку и прижалась ко мне, и чмокнула в щеку. — Как ты вообще, Хай? — Много пережил. Перечувствовал много. — Еще бы. — По себе знаю. Каждый раз, когда с Элиасом прощаюсь, будто сердце дома оставляю. Так вот вырву с корнем из груди, да на стол и положу. А он как переносит. — Элиас-то. Пойди пойми. Утешаюсь, что ему разлука тоже не больно приятно. А чтоб прямо спросить, уволь. И потом, я ведь и сама не из таковских женщин, которых к очагу можно привязать. Другой бы давно плюнул, а Элиас мой вот держится, не уходит. Наверное, тут дело в гаре. Мы с нею похожи нравом, и Элиас, когда глаз положил на меня, уж знал, с кем связывается. Может, я ему и глянулась, потому что независимая. Вольная, потому что. Кого он прежде меня видел, те все вольные. Вот он и привык. А ведь так и надо, чтобы не сидеть к лучшей, да голову в плечи не втягивать. Кессия помолчала. Хозяйство зато в забвении, нету никакого женского догляда, не лежит у меня душа к домашним заботам. Элиас все хочет прислугу нанять, а я ему — давай, нанимай, новую женщину в дом пустишь, прежней лишишься. Мы посмеялись, и тут я спросил — может, и не лишиться прежней-то, а? Кессия только фыркнула. э да они тебе тогда на съезде свободной любовью вовсе голову задурили? Свободная любовь тут ни при чем, я о твоей матери говорю. Игривость Кесси мигом пропала. Взгляд устремился за реку. — Неправильно это, что с вами сделали, — продолжал я, — что разлучили. — Других тоже разлучают, Хай. Ты что, решил всей Виргинии войну объявить? — Кое-кому вызволение обещано. До смерти Бленда еще. — Но только не Фине. — Верно. — Ей не обещали. — Если честно, у меня даже плана пока нет. Я только знаю, что я перед Финой в долгу. Я вот на тайную дорогу попал, я рад, очень рад. Но это не по моей воле произошло. Меня просто втянули. Если я попрошу за женщину, благодаря которой вообще выжил, вряд ли меня в Вергинской ячейке поддержат. Это точно. В Филадельфии поддержали бы. от Реймонд, Гарриет. Они бы в нитку вытянулись, но спасли бы мою мать. А Вергинские нет. От них не жди. Знаю, Кесси. Сам с ними чуть не полжизни дела имею. Мутные личности. Но да все равно. Я фину вызволю. Когда и как, не спрашивай. Просто помни. твоя мать будет свободной. Кессия, до сих пор зябко прижимавшаяся ко мне, выпрямилась, откинулась на спинку скамьи. Прилетела стайка воробьев, и тут же появился лунь, закружился над нами, беззащитными. Я была бы счастлива снова жить с мамой, в другом мире, но я... я боюсь встречи. Не моя вина, Хайрам». Я много лет назад попрощалась. Вот почему я тебе сейчас не говорю. Давай, скорее, вызволяй ее, жду, не дождусь и так далее. А знаешь, каково с матерью навек прощаться? Знаю, Кесси. В общем, если сумеешь, если привезешь ее сюда, у нас с Элиасом место найдется. Отличное место, целая ферма на западе, в Ланкастере. Ей там понравится. На следующее утро я оделся, как местные преневоленные, то есть со своеобразным шиком. Напялил панталоны из тонкого сукна, жилет из камчи и высоченный цилиндр. Еще только светало, однако в гостиной я обнаружил всю компанию оту Реймонда Кессию. Некоторое время мы провели за приятной беседой. Оказалось, Реймонд заранее нанял экипаж для всех четверых, ибо мои друзья пожелали проводить меня до самого вокзала. Только мы заняли места в экипаже, как увидели. К нам бежит Марс, тащит какой-то сверток, отчаянно жестикулирует и кричит. «Подождите!» «Фух, думал, не успею!» Выдохнул Марс в ответ на мою улыбку и снимание нелепого цилиндра. «Ты, говорят, нас покидаешь? Вот тебе, на дорожку!» В свертке оказались бутылка рома и большущий имбирный пряник. «Это, чтоб ты помнил, Хайрам, ты нам родной!» «Я помню, спасибо, прощай, брат!» Когда мы приехали на вокзал... Поезд был уже подан, пассажиры почти все расселись по местам. Пробежав глазами толпу, я выделил Белого, своего агента, если что, ему надлежало прикрыть меня. — Похоже, это мой поезд, — сказал я и обнял всех по очереди, Реймонда, Отту, Кессию. Вылез из экипажа, предъявил кондуктору билет, вошел в вагон и уселся так, чтобы мои друзья, нет, мои родные, не были видны в окошко, ибо я за себя не ручался. ибо при отправлении поезда, когда все трое поплыли бы назад вместе с пероном, мое сердце могло выкинуть любой фортель. Чтобы переключиться, я стал думать о Софии, вот бы привести ее в Филадельфию. Представил, как бы она слушала рассказы о побегах и вызволениях, как бы мы с ней лакомились пряниками на променаде, и как бы миляга белый махал нам рукой с одноколесного велосипеда. От мысли меня отвлек кондуктор, объявивший об отправлении, а через несколько секунд чудовищная железная гусеница тронулась с лязгом и грохотом. Повезла меня, потащила на юг, в утробу Виргинии. Перемену я почувствовал задолго до границы штата Пенсильвания, задолго до прибытия в Балтимор, задолго до того, как кондуктор стал ходить по вагонам, проверяя каждого цветного. А горестая местность западного Мэриленда сменилась знакомым с детства вергинским пейзажем. Неволя предполагает ношение маски. И тут-то, в поезде, я осознал, что конкретно мне будет не хватать за пределами Филадельфии. Уж, конечно, не миазмов большого города. Нет. Мне будет не хватать себя самого, истинного хайрама, познавшего, что есть и другая жизнь. Без подчинения желаниям и законам белых. С нарастающим отвращением к себе самому я отмечал. По мере того, как колеса отстукивают милю за милей, мои легкие все туже расширяются при вдохе. Мой взгляд все неохотнее отвлекается от моих же башмаков, руки не желают уверенно расположиться под грудью, но так и норовят вяло свеситься, а спина сутулиться, горбится будто под бременем. Я презирал свое тело, слишком готовое принять прежнюю, неестественную, навязанную извне форму. Прибыв же в пункт назначения в Кларксбург, я шагнул из вагона под слышный мне одному ляск. Кисти рук мои были тяжелы, скованные цепью. Шея затекла в ошейнике, голова не поворачивалась и не поднималась. В Филадельфии я не просто пригубил свободы, я ее распробовал. Я видел множество цветных, целое сообщество, целые кварталы, над которыми не было белой господской руки с кнутом. Тем неподъемнее показались мне теперь старые кандалы, и тем вернее, привычнее они сомкнулись на моих запястьях. К вечеру вторника я был уже в Брайстоне, в прежней своей комнатке. Карина дала мне день на отдых после утомительной дороги. Я отправился прогуляться, брел и воображал, что нахожусь в Филадельфии. Снова нахлынули мысли о Софии. Увести бы ее в свободный город, а заодно с ней и Фину. Неожиданно я обнаружил, что рад возвращению в Виргинию, что было бы подло и дальше вдыхать вольный воздух, покуда мои родные остаются под ермом. Бленд обещал, что уломает Карину, что под давлением его авторитета Карина согласится вызволить Софию. Но Бленд погиб, значит разговоры с Кариной предстоят мне. Причем не только насчет Софии, но и насчет Фины. Аргументов против хватало и до смерти Бленда. София – личная собственность Натаниэля Уокера. Если выкрасть ее, Натаниэль взъярится, а все окрестные рабовладельцы усилят охрану в своих поместьях. Что касается Фины, невольников ее возраста, вергинская ячейка вообще игнорирует, полагая, что свободу должны получать те, у кого в запасе достаточно времени, чтобы свободой этой пользоваться. Но в беседе с Кессией меня никто за язык не тянул. Я сам обещал насчет Фины и не отступлюсь. Разговор состоялся уже на завтра. Карина и Хокинс ждали меня в гостиной. Я же, пока шел туда, вспомнил свое первое появление в Брайстоне, за которым воспоследовало постепенное открытие всех брайстонских секретов. Призрак учителя, мистера Филдза, явился мне смеющимся Хокинсову рассказу и смерил меня серьезнейшим взглядом, и вновь устрашил перспективы откровения разделенной ответственности за истинное его имя — Микайя Бленд. «Хайрам», — начала Карина, когда мы трое уселись, — «твое падение в гусреку возымело двойной эффект». во первых ты избавил меня от необходимости венчаться с мейннардом полагаю не обязательно перечислять все ужасы которые сулил мне подобный брак спасибо тебе хайрам я тогда буквально выдохнула мне больно думать об этом осторожно произнес я впрочем по крайней мере дело обернулось к лучшему для вас карина сказала двойной эффект двойной встрял хокинс «Увы, Хайрам, ты также лишил нашу ячейку возможности общаться с благородными семействами графства Ильм». «Это Мейнард-то — фыркнул я. «Не ерничай!» — Карина поджала губы. «После потери жениха я приговорена к участи старой девы. Я не могу выезжать. Прервались и едва ли возобновятся мои контакты с женами виргинских рабовладельцев. В то время, как выйдя за Мейнарда, мне был бы открыт доступ к информации, которая крайне важна для нашей ячейки». «Теперь, по твоей вине, Хайрам, мы ослабели. Надеюсь, это тебе понятно?» «Понятно. Вдобавок в процесс сватовства, в подготовку к свадьбе было вложено немало сил и средств, а также времени. Мы потратили целые месяцы, Хайрам, а теперь вынуждены довольствоваться тем, что имеем в остатке». «Это она про тебя, братишка!» Снова влез Хокинс. «Тебе отдуваться!» «Ты, Хайрам, достался бы нам по условиям брачного контракта», не смутилась этой реплики Карина. Но и в новых обстоятельствах ты сумел пригодиться. Мы наслышаны о твоей деятельности в Филадельфии и Мэриленде. Ответь, раскрылась ли теперь? Подчиняется ли тебе удивительная сила, что год назад проявлялась спорадически? Я молчал. Сила действительно мне открылась, но о подчинении и речи не шло. Я так и не обнаружил материального рычага, курка, способного включать память когда и как требуется. Я по-прежнему катался на коне без пресловутого седла. Впрочем, даже если бы я полностью владел своим даром, я бы держал в голове голос Гарриет, дескать, дар он для меня, а не для них. — Кажется, Хайрам, ты имел шансы убедиться, что мы и восхищаемся тобой, и не чужды самой глубокой благодарности, — продолжала Карина. Однако, к сожалению, ты пока не проявил стремление поквитаться за прежние обиды. — Но я же приехал, никто меня не заставлял, скорее наоборот. А я здесь. Говорите, что нужно сделать. Распоряжайтесь мною. «Ладно, ладно, не горячись». Карина сразу пошла на попятный. «Ты помнишь Хайрам Камердинера своего отца?» «Роско?» «Конечно. Это он меня с улицы забрал». «Так вот, Роско скончался. Старый уже был». «Жаль», — сказал я. «Нет, правда, очень жаль». «Когда Роско начал дряхлеть заговорил Хокинс, — «твой отец написал Карине, просил вернуть тебя обратно в Локлис, чтобы ты ему служил за место Роско». «Подумай теперь о сведениях, которые наша ячейка могла бы получать от меня, выйдя я за Мейнарда», — Карина опять взяла слово. «Со смертью Роско у нас появился шанс, казалось бы, утраченный навсегда. Вообрази, Хайрам, сколько пользы ты принес бы, если бы пошел в услужение к отцу и стал источником сведений. Нас интересует прежде всего положение дел в Локлесе, экономическое положение, разумеется, и перспективы Локлеса как поместья Ну что, поможешь?» «Помогу». Кажется, оба, Карина и Хокинс, вздрогнули от моей готовности. Не ожидали они такого. Я ведь без колебаний соглашался отправиться в полное распоряжение к бывшему хозяину, даром что родному отцу. — Только и я от вас кое-чего потребую, — добавил я, помедлив. — Мне представляется, ты уже достаточно получил, — скривилась Карина. — Не больше, чем заслуживаю, — парировал я. Карина выдавила улыбку, кивнула с напускной благосклонностью. «Хорошо, Хайрам. Чего ты хочешь?» «В Локлисе остаются две женщины, молодая и старая. Так вот, я хочу для них свободы». «Молодая — это, насколько я понимаю, София, с которой ты сбежал, а старая Фина, которая тебя вырастила, верно?» — нахмурилась Карина. «Да, я хочу, чтобы обеих вызволили и переправили в Филадельфию на станцию, которая находится на Девятой улице под началом Реймонда Уайта». «И думать забудь!» — Хокинс даже руками замахал. — Это же щейки Райландовы сразу на нас бросится Девчонка один раз уже слиняла с тобой, а не успел ты воротиться, вдруг орать, в бега подалась, да еще со старухой, которой тебе все равно что мать. — Нет, братишка, не прокатит. — Вдобавок таких, как эта твоя Фина, мы вообще не вызволяем, — процедила Карина. Игра не стоит свеч в ее-то возрасте. Я совладал с собой, заговорил ровным тоном. Насчет опасности я и сам понимаю, и насчет трудностей тоже. Я не прошу спасти Софию с Финой вот прямо завтра. Но я требую, чтобы их поставили на очередь, или как там это называется. Вы должны обещать мне, как только появится возможность, как только настанет подходящее время, мы вызволим Фину и Софию. Я изменился. Я вам не прежний Хайрам. Знаю теперь, что такое война. И вашу сторону в войне держу. Но и вы учитывайте, я не могу за одну голую идею сражаться. Эти женщины моя семья, другой нет и не будет». Я жажду их освободить. Я спать не могу, мне кусок в горло не полезет, покуда они в рабстве. Карину, кажется, проняло. Во всяком случае, она взглянула на меня другими глазами, произнесла другим тоном. Я понимаю, Хайрам, мы займемся твоими близкими. Выждем время и займемся. Обязательно. А пока подготовься, тебе завтра выезжать. Я уже сообщила твоему отцу, он ждет тебя. На завтра я проснулся ни свет ни заря. Умылся и напялил свое старье. Кожа успела отвыкнуть от рабской одежды. Грубая ткань заставила меня поежиться и вызвала отчетливую картинку. Черные ворота, сомкнувшиеся прямо перед носом моим, отделившие меня от свободы. Вот, значит, как. Достаточно внешних атрибутов. Память тела в действии. Через контакт с холстиной я побратался со всеми, у кого терпение на исходе. Но страха не испытал. Карина сожгла документы на владение мною, но наши локлески о моем освобождении не знали. Для них я оставался невольником, всего-то сменившим хозяина на хозяйку и теперь возвращаемым прежнему владельцу из чистого сострадания. Вспомнился Джорджи Паркс, якобы свободный. На чем там держалась его свобода? На каких таких гвоздях? На арестах тех, кто желал повторить его путь? Нет, я не Джорджи. Я не вправе сжигать ни купчую, ни дарственную на свою душу, пока не вспыхнет и не превратится в пепел само рабство. Хокинс ждал меня на конюшне. Вместе мы вывели лошадей, дошли до особняка. Вскоре появилась Карина и эми Лишь тут я оценил масштабы конспирации, применяемой в Вергинской ячейке. Получалось, что Карина, Представала мне в двух обличьях, настолько разных, что ассоциировать их с одной и той же молодой женщиной казалось дико. На съезде в штате Нью-Йорк я видел Карину оживленную, хохочущую, с распущенными по плечам волосами. Здесь, в Виргинии, Карина маскировалась с изумительным искусством, даже с артистизмом. Ишь, думал я, как выступает, не дать не взять особо королевской крови. На лице брезгливое презрение и слой пудры с румянами. Ровно того оттенка и той интенсивности, которой добиваются все знатные южанки. Траур она так и не сняла. Наоборот, новое черное платье отличалось особой вычурностью. Шлейф волочился по земле. А вуаль, откинутая с лица, доставала до талии. Карина, вероятно, заметила мое изумление и не удержалась, хихикнула. Правда, уже в следующую секунду она с помощью Эми закрыла вуалью лицо. и спектакль продолжился. Странно было ехать местностью, которую я изучил в прямом смысле на собственной шкуре в процессе ночной травли и ночных тренировок. Теперь все эти тропы, овраги, холмы и лощины представали мне под новым углом и в цвете. Березы, самшит, красный дуб распускали друг перед дружкой рыжую и золотую листву. Горы маячили вдали. А в лесу, который подступал к дороге, то и дело попадались вырубки. Минуешь такую, и кущи, что встают за проплешиной, наводят на мысль отщетности усилий, о невозвратности процветания. Красота не трогала моего сердца, скованного страхом. Я ведь возвращался в край, где господствовало рабство. Каждая деталь пейзажа, узнанная мной, в свою очередь узнавала меня, а узнавши, удерживала на крючке. В Старфол мы въехали с закатом. Город, где упадок чувствовался и год назад, теперь являл еще больше признаков запустения. Прежде всего стояла неживая тишина. Это в четверг-то, когда дела должны кипеть. Увы, на Мейн-стрит нас встретил один только ветер, швырнул в наши лица пригоршню пыльной листвы. Мы миновали безлюдную главную площадь. В прежнее время там сейчас собирались бы на вечерний променад старфолские франты. Я успел отметить, что деревянный подиум, с которого вещали, обращаясь к населению, отцы города прогнил, и ремонтом никто не озаботился. За вывесками меховые изделия, починка экипажей и галантерейные товары была паутинная пустота заброшенных помещений. Впереди заячил ипподром. Сосновая изгородь, на которой я некогда сидел, наблюдая скачки, обвалилась. Беговые дорожки неумолимо зарастали бурьяном. — Скачки-то еще проводятся? — спросил я у Хокинса, который правил лошадьми. — Нынче не было. И едва ли когда вообще будут? Лошадь мы распрягли и оставили под навесом, а сами пересекли улицу и вступили в питейное заведение. И вот какая нам открылась картина. Человек десять, представители белого отребья, каждый за отдельным столиком, наедине с пивной кружкой и своими думами. Никто ни с кем не разговаривает. В глубине зала у правой стены корпит над грозбухом кассир. На нас все присутствующие ноль внимания. Ясно, обстановка для трактира не характерная, а в чем причина, пойди разберись. Карина, впрочем, не смутившись, сразу направилась к кассиру. Я последовал за ней. Кассир не мог не заметить, что к нему идет знатная дама, однако головы не поднял и даже бровью не повел. На странный Каринин вопрос «Что с Кентуккийской кометой?» Последовал не менее странный ответ. «Нынче утром сошла с рельсов. Карина не удивилась. Спокойно взглянула на Хокинса, спокойно кивнула. Хокинс, все еще стоявший на пороге, живо запер дверь. Двое посетителей отвлеклись от своего пива и опустили жалюзи. Тут-то вторично за день мне и открылись масштабы Карининой хитрости, изворотливости, ловкости, могущества, наконец. Я успел всякого навидаться, и в тот момент был готов поверить, что Карина сама — Лично, вроде божьей кары, привела в запустение вергинские табачные плантации. Ибо, вглядевшись в лица завсегдатаев, я сообразил, да ведь год назад я с этими людьми тренировался близ Брайстона. Значит, прямо здесь, в сердце одноэтажного графства Ильм, Карина Куин учредила Старфолскую станцию. Началось заседание ячейки, а меня отпустили готовиться к завтрашнему. Я покинул питейное заведение через черный ход и, покружив по дворам, выбрался к фасаду. Поднял воротник, надвинул шляпу на самые глаза. Маниакальное любопытство преступника овладело мною. Что осталось от Фритауна, думал я. Живы ли Эдгар и Пейшенс, Пеп и Грис, а Эмбер и ее младенец? Можно было, конечно, спросить Эми или Хокинса, но я примерно представлял, в каких выражениях они ответят, да и лукавить перед собой не хотелось. В конце концов, выправляя подметные бумаги, я прекрасно сознавал, чем они грозят Джорджи Парксу, на что мы его оберегаем. И я не ошибся. Моим глазам явилась именно та картина, которую столько раз рисовала мне в Райландовой тюрьме воображение, замутненное ненавистью. Теперь тот период казался половиной жизни. Фритаун лежал в руинах. И это было не просто запустение, медленный, хотя и неминуемый распад, простершейся над Старфолом, о нет, здешние лачуги подверглись жестокому, сжатому во времени разрушению огнем, который редкую головешку не довел до состояния сыпучей субстанции. Как ни странно, сохранились покореженные притолки и даже двери. Те болтались на петлях, явно будучи выбитыми с разгону. Жилище джорджи Паркса в этом смысле не отличалось от других. Я шагнул за обугленный порог, замер над койкой, разрубленной надвое, затем перевел взгляд на щепки, некогда бывшие комодом, на глиняные черепки, на оправу очков, разумеется, уже без линц Вот что мы наделали, вот что я наделал. Таково оно. Отмщение тайной дороги свободы, подобно урагану, не разбирает правых и виноватых, предателей и обывателей, и всем, всем без исключения устраивает... кровавую жатву. От стыда за своих, за себя самого я едва не задохнулся. И тут мои глаза выхватили деревянную лошадку. Я вырезал ее и принес в дар первенцу джорджи Паркса. Я нагнулся за игрушкой, сунул ее в карман и пошел прочь от пепелища, в которое моими стараниями был превращен весь Фритаун. Не более постройками, стояла в квартале от меня райландова тюрьма, темная погруженная в гробовую тишину. Солнце садилось с нехарактерной поспешностью. Отдаленная роща тянула к нему ветви, дескать, не мешай. Пустынная улица дышала угрозой в спину, заставляла ускорять шаги.